глава 10 На следующий день Говорков уехал, оставив Эллариону подробные инструкции. Груз должен был прибыть через двое суток в кузове мебельного автофургона, груженного, как и положено, мебельному фургону мебелью. «Водитель фургона передаст вам документы и дальнейшие инструкции», – шелестел Тихарь. «Проводника возьмете у Старцева и учтите». Если вы провалите это задание или попытаетесь обвести меня вокруг пальца, спрятаться вам не удастся. Все слова, слова. Скучающим голосом сказал ему Иларион. Как мне надоело это говорильня. Скоро у вас будет столько дел, что вы будете не рады, пообещал Говорков. Да, и еще одно. Мы платим таможенникам как поэту так и по ту сторону границы. Но это не значит, что мы их полностью контролируем». «А мне казалось, что контролируете», – возразил Илларион. «Это иллюзия, которую мы изо всех сил стараемся поддерживать. Прежде всего, среди самих таможенников. Но не надо обманывать себя. Они в любую минуту могут задержать или захватить груз». В первом случае вам грозит лишение свободы на исторически значимый срок. Во втором – просто смерть от ножа или пули на выбор. Он тяжело как-то очень по-человечески вздохнул, на секунду утратив сходство с крокодилом. Мы много лет наводили этот мост, а теперь я почему-то ощущаю, что он начинает расшатываться. Меня это не радует, совсем не радует. «А если применить силу?» «Помилуйте, молодой человек, мы же не мафия. Мы просто группа предприимчивых людей. В нашем бизнесе все держится на деньгах. И только на деньгах. Старцев считает по-другому, и слава богу. Тех, кто ему не страшен, он просто презирает». «Пусть лучше боится», – поддакнул Илларион. Разговор этот состоялся утром. После того, как Говорков уехал, Иларион заглянул к Старцеву. «Здорово, Иваныч!» Грубовато поприветствовал он его, следуя местным традициям. «Доволен?» Не глядя на него и не отвечая на приветствие, буркнул тот. «Кончить бы тебя, сучонка! Да с Тихарем связываться неохота!» «Ну и зря!» Сказал Иларион. «А что тебе Тихарь? Кто здесь хозяин? Тихарь?» Или, может быть, пляшивый? Ты здесь хозяин, и цену назначать тебе. Я тебе все время пытался на это намекнуть. Да дьявол этот очкасты мешал. А то, что для меня своя рубашка к телу ближе, это уж не обессудь. Если хочешь, я могу тебе немного пособить. Ну, искупление, так сказать. Старцев криво усмехнулся. «И чем же ты мне поможешь?» «А я могу, например, вернуть ту сумму, на которую тебя нагрел Плешивый». «Вот спасибо!» – нервно повел плечами Старцев. «Груст ты мне уже вернул». но это уж ты меня извини. Что же мне было, в Ригу за ним ехать?» «А за деньгами куда ты поедешь?» «У Плешивого в кабинете стоит сейф». Старцев, набычившись, долго смотрел на илариона что-то прикидывая. «И это довольно большие деньги», – решил помочь ему Илларион. «Я возьму две тысячи, а остальные твои». «А кого возьмешь с собой?» – решившись, спросил старик. «Меньше народа, больше кислорода», – ответил на это Илларион. «Твои недоумки будут только под ногами путаться, а потом с ними еще и делиться придется». «По рукам», – согласился Старцев. «Но смотри у меня...» «Ни слова больше!» – остановил его Илларион. «Постыми угрозами я сыт по горло. Если тебе больше нечего сказать, то я пошел». Той же ночью он, отказавшись от услуг проводника, никем не замеченный, пересек границу, двигаясь по болотной лесной дороге. По его расчетам, охотничий домик находился километрах в трех к северу от этого места. Держа курс по звездам, Илларион пробежал эти три километра петляя между стволами деревьев и перепрыгивая пни. Бурелома по эту сторону границы почему-то не было. Почти не плутая в незнакомом лесу, он вскоре вышел на смутно белевший в темноте забор и отыскал неприметную калитку.